Глава восемнадцатая Артем проверил свое ружье, запас патронов и кинул взгляд на свою бравую команду. Чов был закован в латы, Тифа в различном трофейном снаряжении, Кристина в золотой мантии и с посохом, Лена, как обычно, в легких одеждах, ну и, собственно, все. Разве что позади находилась группа прикрытия на случай, если из клепа повалят противники. Однако никто не повалил, Обрубив все лианы, что буквально облепили древние каменные врата, люди вскрыли их и сорвали те на землю. Изнутри тут же хлынул зловонный воздух, благо он не был ядовит. Впрочем, Артем как-то читал про разграбление древних пирамид, поэтому заранее позаботился о безопасности и всех лишних увел подальше. Остальные же, те, кто вскрывал врата, перевязали лица. Некоторое время спустя мыши продули склеп магии ветра, и отряд отправился внутрь. Как король и подозревал, это сооружение было склепом. Они шли по каменному тоннелю, по бокам находились выемки с урнами. Предполагалось, что там пепел, но проверять никто не хотел. Сделают это на обратном пути. По прошествии нескольких минут отряд добрался до помещения с каменными саркофагами. Они стояли ровными рядами, покрытые вековой пылью и паутиной. Артем насчитал 25 этих гробов и напрягся. «Сильно удивлюсь, если из них не выскочит какая-нибудь дрянь», заговорила Кристина, озвучив мысли парня. «Жаль, со мной прощи нет». Ну, «Почему же? Есть». Лена кинула взгляд на немаленькую грудь девушки и ухмыльнулась. Черноволосая девушка уставилась на сереброволосую, смотря на нее как на пришельца. «Тем, нашу Лену, кажется, подменили рептилоиды. Она шутит». Артем показательно сделал от нее пару шагов в сторону, заставив ту надуть губы от обиды. «Дурак!» В этот момент каменные крышки со скрипом сползли со своих мест и рухнули на пол, а из гробов показались... «Скелеты! Ну, прям неожиданность-то какая!» Воскликнула черноволосая и тут же метнула шар воды, который уронил выбирающегося из места упокоения скелета. Впрочем, он тут же поднялся на ноги, сжимая в руках короткий клинок. Что интересно, мечи выглядели целыми, никакой ржавчины, трещин и прочего. На некоторых скелетах можно было приметить сгнившую кожаную броню, или же ткань. Но было несколько и с металлической броней, им было тяжелее всего выбраться. — У нежити сильная защита от способностей вроде моей, — произнесла рептилоид. Но кинутый ею кинжал успешно пронзил череп скелета. Вот только его ядро было где-то спрятано, в груди его девушка не заметила. План простой. Отжимаем оружие и ищем кристаллы. В разломе это была ценная штука. Артем пошел вперед, покрываясь латами. В левой руке он держал треугольный щит, оббитый металлом. Во второй — меч. Скелеты, клацая зубами и гремя костяшками, приближались хаотичной толпой. «На счет три!» — приказал король и кинул взгляд на ночева. Тот кивнул и выставил перед собой щит. Вскоре они оба активировали рывок и будто два шара для боулинга разбросали скелетов, как кегли. Костяшки древней нежити оказались прочные и не развалились при падении. Но вот ударом меча Артем легко отсек руку, держащую меч. Скелет же вцепился своими костяшками уцелевшей руки в щит парня, вот только силенок у него не хватило, чтобы отобрать его. Король легко вырвался и огрел того щитом, ломая нежити несколько ребер. Вот только раздался звон металла, а в районе спины неприятное ощущение. Парня лупанули мечом. Вот только от отдачи скелета повело назад, и развернувшийся король углом щита пробил тому череп. Артем тут же заработал мечом, отбиваясь от навалившихся со всех сторон скелетов, благо были не очень массивные и ростом средненькие. Но удары по броне ощущались неприятно. А вот Чов, мужчина ростом 2 метра и 30 сантиметров, закованный в броню, легко раскидывал хрупких скелетов. Его руки, словно кувалды, отбрасывали нежить, а щит и топор ломали их хрупкие кости. То тут, то там прилетали шары воды Кристины, роняя скелетов. Лена же занималась тем, что собирала запчасти и оружие. На большее она в данном бою была не способна. Она подумывала использовать каменные крышки саркофагов, но они были тяжелые. Больше сил потратит, чем получит пользы. Да и мужчины играючи справились с противником. Все же прочная металлическая броня была хорошим средством против нежити. «Какая противная нежить!» — подытожил король, разбивая череп ногой. После чего он поковырялся в нем и достал голубой камушек размером семечка подсолнечника. выглядит иначе, в разломе другие были». Ядро скелета. Ранг Ф. Алхимический ингредиент. Судя по описанию, для нас бесполезно, но это не значит, что оно не имеет ценность для других. Собираем. Парень кинул ядро Лени и та сразу закинула его в карман. Чов добивал скелетов, а Тифа ему в этом помогала. Кристина же посохом долбила черепа скелетам без рук и ног. Они могли лишь челюстью клацать, но в целом были беззащитны. Мечи их оказались оружием F-ранга, как и доспехи. Все было собрано и потом будет отнесено в арсенал. Даже от такого хлама может быть польза. Его, к примеру, можно продать землянам. Когда последний скелет перестал шевелиться, а в кармане лена лежало 25 ядер, отряд двинулся дальше. А там 40 саркофагов. И какое же было удивление, когда в третьем помещении было 60 саркофагов. Пришлось пригнать больше норф, чтобы те разобрали нежить на косточке. Больше возни было. Еже за них не давали, как и монеты. Для этого нужно было разрушить ядро. В последней комнате людей ожидал скелет-рыцарь, которого норф попросту затоптали толпой. Его снаряжение было Е-ранга, а именно неплохие латы и двуручный меч. В той же комнате был обнаружен сундук, а внутри 300 монет, кристалл навыка, костяной шип, ранга Е. Этот навык позволяет вырастить из своих костей шип. Толку от него король не видел, но все равно отдал в библиотеку. Последним сокровищем была карточка, и вот она уже была интересна королю. Карточка древесины – 200. При активации на вашем складе появляется 200 единиц древесины. Хранить карточку было бессмысленно, поэтому парень сразу активировал ее. Ну а потом осколок попросту утопили в Мертвом море, получив немного монет. К сожалению, монеты едва отбили цену камня опустошения. Во всяком случае, у короля в казне уже было чуть больше шести тысяч монет. «Деньги есть, а камня кукиш!» — мысленно проворчал он, глядя, как осколок падает в черную воду. Развернувшись, он зашел за чистокол и направил королевство дальше. Следующий осколок казался богатым на улов, но тоже лесной. Однако пока летели, Инна сообщила одну весть. Она с помощью бинокля заметила летающий корабль. Артем тут же переместился к ней и подтвердил. Корабль. Летающий и механический. У него не было баллона с воздухом, как у корабля торговца Дерека, и не было баллонов снизу, как у пиратов. Данное судно, казалось, летело словно самолет, но по форме было как парусник. Даже парус имелся, вот только не из ткани, а из какого-то синтетического материала. Как думаешь, что это? Инна посмотрела на парня и попыталась зарисовать на планшете увиденное. До этого она внимательно зарисовывала карту маршрута. Правда, расстояние определяла на глаз. Какая-то техномагия. Кто знает, какие цивилизации были поглощены межмирием Вдруг мы тут найдем киборгов, рептилоидов или старых добрых серых человечков?» Парень улыбнулся, а девушка покачала головой. «Если серые существуют, то, может, они и создали систему и межмири?» В ответ парень пожал плечами и продолжил следить за кораблем, пока тот не скрылся за горизонтом. Очень уж быстро он летел. Вскоре люди вернулись к своим делам, но ничего интересного не было. Разве что нашли на осколке скалу и добыли из нее 20 единиц камня этого по-прежнему не хватало а дерево уже перевалило за 6 сотен поэтому вместо обработки древесины и перемещения ее на склад король распорядился создать больше дозорных башен и укрепить уже имеющиеся чем народ и занимался до конца дня пока не начался дождь мышей пришлось расселить кого куда часть поселили на складе часть в таверне некоторых подселили в бараке остальных в замок Артем не очень доверял шатрам и палаткам бриксов, поэтому решил перестраховаться. И не зря. Ведь дождь и не думал успокаиваться, а к середине следующего дня он и вовсе многократно усилился, перерастая в ливень. Пришлось королю подработать доставкой пищи. Он и пленников покормил, и отца с тройняшками. Выглядел он как человек. В мосра пока не превращался, а его дочери все еще были без сознания, и это настораживало. Девчата продолжили брать у Клода интервью, а король половину дня возил Кристину по городу. Они оформляли фирму, да непростую. Это был магазин системщиков, людей, прошедших инициализацию и подключившихся к системе. Некоторое время назад кто-то очень умный в правительстве осознал, что раз не можешь победить незаконную торговлю системными предметами и трофеями, то возглавь ее. Было разрешено торговать с добычей через магазин, но правительство имело право выкупа любого предмета. Каждый товар требовалось зафиксировать в специальном реестре, который только создавался. В чем прелесть таких магазинов, так это возможности продавать и покупать товары анонимно. Все налоги платит магазин. И вот Кристина сразу, как узнала об этом, предложила Артему, а тот был только «за», ведь через магазином сможет продать весь ненужный хлам ну и закупить что-то полезное, включая боеприпасы, снаряжение и даже дефицитное топливо. Все же магазин официально может снабжать охотников, но за разрешение на продажу боеприпасов нужно будет помучиться. Так просто его не получить. Чтобы открыть магазин, требовалось быть инициализированным и подтвердить это. Ведь как иначе владелец будет определять, предмет относится к системе или нет. И владельцем, конечно же, стала Кристина. Артем не хотел раскрываться, она девушка и навык у нее слабый. В Европе, к примеру, все, кто прошел инициализацию, насильно загоняют в армию. Будет ли так в России, он не знал, но опасался, что его королевство быстро приватизирует. А что будет с пришельцами вроде Лены, и думать не хотелось. Впрочем, пока что все говорило о том, что насильственного призыва не будет, да и правительство ведет себя вполне адекватно. По крайней мере, такое сложилось мнение у Артёма после серфинга в интернете. К концу дня предприятие было оформлено и осталось найти сам магазин. Помещение должно находиться в месте, где нет камер, чтобы люди могли, не боясь за свою инкогнито, продать или купить товар. Также там должно быть безопасно, да и площадь должна быть достаточно большой. Правда, все это взяла на себя Кристина. Артём же договорился со знакомыми мастерами. Они и материалы закупят, и сделают все красиво и качественно. Все же он сам как-то подрабатывал у них и знает, как они работают. Но это будет недешево. Благо, деньги у парня имелись. Ну, а пока девушка занималась документами, парень поднял очередной шторм в интернете. Он опубликовал запись допроса сестер. Артем понимал, что обязательно последует ответка, но слишком уж ему хотелось прищучить этот клуб. Все же одним из его членов оказался любимый и дорогой папочка. Поэтому парень разошелся не на шутку, и запись улетела куда только можно. А с ней появились различные посты в социальных сетях и на форумах. Правда, шансов, что этим заинтересуется прокуратура или органы, было мало. Все же это запись в интернете, которую легко назвать фальшивкой или клеветой. И, как говорится, «нет тела, нет дела». В данном случае нет заявления и нет пострадавших. Однако репутацию им Артем знатно подпортит. А там, глядишь, и закрутится, завертится. Делал он все это, конечно же, анонимно, но если за него возьмутся всерьез, то смогут вычислить. Хм, смогут, не смогут, найти меня у них явно не получится. Парень ухмыльнулся, стоя у себя дома, и перенесся в замок. Ливень все не прекращался, поэтому занялся он редактурой интервью с Клодом. Нужно было склеить несколько видео, наложить субтитры, обработать голос девушек и прочее, чем, собственно, и занимался до самой ночи, пока к нему в спальню не пришла Лена. Девушка быстро разделась и нырнула под одеяло, требовательно смотря на парня, и, несмотря на детское время, 22.00, пришлось ложиться спать. В это время где-то в пригороде Колымска. Четыре черные машины с эмблемой «Убийств чудовищ» подъехали к оцепленному торговому центру. Казалось, в этом месте началась война. Всюду тяжелая военная техника, земля усыпана гильзами, а первый этаж торгового центра был в руинах. Стоило броневикам остановиться, как из них повалила пехота в черном военном снаряжении. У многих были щиты спецназа и различный огнестрел, вроде ручных пулеметов, дробовиков и автоматов. Остальные же держали в руках копья, мечи, один и вовсе был вооружен трезубцем из синего металла. — Докладывай! — заговорил грозный на вид мужчина в возрасте далеко за 40 Обращался он к военному офицеру лет 30 который и выглядел довольно нервным. — Да чего докладывать! — мужчина не скрывал своего раздражения, но старался держать себя в руках. Оказывается, в подвале этого торгового центра открылся разлом. Вчера пропало четыре кладовщика, а когда поняли, что те действительно пропали, они забухали, начали осмотр. Обыскав цокольный этаж, они обнаружили сферу разлома и вызвали полицию, так как не особо понимали, с чем имеет дело. А пока те приехали... Короче, уже было поздно. Начался прорыв, и оттуда полезли какие-то твари. Офицер указал рукой на кучу трупов. Гражданские внутри были? Были. Да хрена народу было. Воскресенье же. Лядь. Выругался грозный мужчина и подошел к трупу монстра, который оттащили от ТЦ. У них примитивная одежда. Разумная? Он смотрел на шестирукое, сине существо. Туловище твари было вытемутым, ноги было три, а лицо немного вытемуто и напоминало жабу. Одежда представляла собой грубо сшитые шкуры, на шее висело ожерелье из клыков, растопыренные уши проколоты, и там красовались медные кольца. Ростом твари были невысокие, метр пятьдесят где-то, но вот количество. На улице лежало десятка-два этих монстров, а рядом с ними медные копья и клинки. «Всем слушать меня!» — рявкнул командир трем десяткам бойцов, выстроившимся в линию Потре. «Эти твари разумны, используют оружие и, вероятно, дистанционные тоже. С бриксами мы уже сталкивались, а с этой херней нет. Предполагаю, что у них тоже есть колдуны, поэтому...» Всем быть на чеку. А теперь пошли. Он надел на руки перчатки с прикрепленными к ним когтями, а глаза его начали краснеть, наливаясь кровью. Вены вздулись, и тело, казалось, разгорячилось, отчего кожа стала красноватой. Бойцы помчались к зданию торгового центра, и тут же из выбитых окон второго и третьего этажа показались синие твари. Они натянули луки и выпустили стрелы, а на некоторых из них на кончиках были глиняные шарики убийца чудовищ тут же вскинули щиты, прикрывая себя и товарищи. Однако большая часть стрел при ударе об щит выпускала жгучую жидкость, которая мгновенно раскалялась до невероятных температур. «Горю, сука!» — прокричал кто-то, и вдруг огонь погас. К нему подскочил товарищ и, взмахнув рукой, попросту впитал огонь, потушив плечо и шлем. «Спасибо, Серега!» Сергей, владеющий огнем, не ответил, так как нужно было потушить еще нескольких бойцов, и все это на ходу. Благо, у трех человек были огнетушители на случай встречи с магом огня. Сделать второй залп тварям не дали, армия прикрывала, и пулеметы попросту изрешетили всех лучников. Спецназ же успешно добрался до входа в ТЦ и сразу же активировал налобные фонарики, так как внутри было темно. Здание было подключено к электрической сети, но монстры попросту разбили все лампы, погрузив здание во тьму. И как назло на улице была ночь. — Убить! — раздался вопль, и из тьмы выскочило полтора десятка шестируких. Сперва они метнули копья, вот только твари целились не в грудь или голову, а в ноги. — Рвем на части! — прокричал яростный шеф. Он кинулся в атаку, на бегу поймав копье и метнул его обратно, пронзив одну тварь. А когда подскочил к оставшимся, то одним ударом вспорол еще две грудные клетки. Система тут же порадовала его получением ежа, и монетки упали на пол. ра людишки! — прохрипел другой шестирукий. Ему по лицу ударили ногой, а затем вонзили копье в грудь. Нескольких пристрелили, но в основном люди старались убивать в ближнем бою. Однако не успели люди убить и половину, как повалило еще больше чудищ. Среди них были всадники на черных волках, что были размером с крупного и упитанного теленка. Огонь! Взревел командир, вспарывая грудь шестирукого, после чего выхватил копье и метнул волка, пронзая тому шею. В этот же миг солдаты начали пальбу, а один из них, взмахнув деревянным посохом, выпустил поток пламени, сжигая сразу четырех всадников. Но, несмотря на, казалось бы, плотный огонь из автоматов и дробовиков, ловко маневрируя, два волка прорвались и, повалив двух солдат, впились в их тела. — Держу его! — закричал высоченный толстяк. В его руку впились мощные клыки, а он обхватил волка ногами и второй рукой. Через миг к нему подскочил среднего роста и телосложения парень, вонзая шею чудища костяной нож. Волк, правда, пытался откусить этому человеку руку, но у того было два ножа, и, убрав правую руку, он атаковал левый. «Кеша, ты как?» К толстяку подскочил здоровенный хачок и, отбросив труп чудища, помог товарищу подняться. «Броня и крепкая шкура как-то досправились, но больно». Парень погладил ранимую руку и окинул взглядом остальных. Нападение отбили, и целитель уже порхал вокруг бойцов. Кому-то копьем поразили ногу, другой получил ожоги, троих покусали волки, еще двоих слегка задели шестирукие. руки Ха-ха, хило за них монеток отвалили! — хохотал ответственный за сбор монет. — Съезжая у них жопа, как и у бриксов! — проворчал командир. Он окинул бойцов красным взглядом и указал на тьму. Накидайте светилок и идем зачищать этаж. Твари заполонили весь этаж и нападали из засады. Но люди имели приборы ночного зрения, а также инфракрасного зрения. Поэтому, как правило, от засад монстров толку не было. А еще бойцы узнали, как они называются, и получили, как обычно, краткое, но информативное описание. Людыв. Уровень 4. Система, пришедшая на Землю, порождает самых разных чудищ. Но нередко они приходят из других миров. Людыф – одни из них. Это племенные существа, считающиеся разумными. Они слабы физически, отчего охотятся благодаря своему уму и изобретательности. Людыфы многочисленны и всеядны, но больше всего они любят свежее мясо. Металл для них невероятно ценен, и чем крепче металл, тем выше его ценность для них. Бойцы, разбившись на группы по пять человек, обошли весь этаж и собрались у входа в цокольный, где начался прорыв. Его перекрыли, и люди двинулись наверх, по пути подмечая десятки убитых человек. Однако уже на четвертом этаже убийцы-чудовище обнаружили большую группу выживших. Они заперлись на фудкорте и держали оборону. На пятом этаже также были обнаружены выжившие – Там было мало монстров, так как им пришлось заниматься обороной первого этажа. Но патрульных расставили, чтобы людишки не сумели объединиться и собраться. И вот, когда весь торговый центр был зачищен, два десятка бойцов, которые еще могли стоять на ногах, несмотря на раны, спустились в цоколь. «Сука, маг!» — выкрикнул кто-то и тут же прикрылся щитом. Через миг в него врезалась огромная сосулька, и боец едва не сломал руку от силы удара. Но на ногах устоять не смог. Шестируки устроили мощную засаду и напирали на людей на лестнице. «Гранаты!» — рявкнул командир, и через несколько секунд в цоколе прогремели взрывы, а за ними взревели раненые твари. «Добиваем!» Мужчина ринулся вперед, сбивая плечом двух людыв. Его целью был уцелевший маг. Он создал вокруг себя ледяной купол, избежав осколков от гранат. Вот только сил на это ушло немало, и мощная пятка командира отряда пробила как купол, так и грудь дряхлого шамана. Когти вспороли монстру грудь, и в этот же миг два копья вонзились в спину бойца. Вот только бронежилет выдержал. Воин обернулся и, яростно зарычав, отобрал копья и заколол ими же двух горе-охотников — А некоторое время спустя бойцы добили оставшихся в синих шкурах и собрались перед каменной аркой, на другой стороне которой виднелась деревня, и там было светло. Врата миров. Место прибытия – Межмирья. Описание. Стабильные врата. Время до закрытия – 05.12. Чтобы продлить, приложите монету. Тариф – 10 монет 1 час. Заходим и не жалеем патроны, но смотрите, куда стреляете. Если верить выжившим, то это куда-то уводили людей, вероятно, сюда. А теперь пошли! Пехота вывалилась из врат и тут же открыла прицельный огонь. Однако войск по ту сторону почти не было. Почти. Около десятка шестируких охраняли большую яму, окруженную забором, внутри которой находилось не менее тысячи человек. Но их не спешили освобождать. Сперва воины прошлись по деревне, уничтожая всех, кто не человек. К этому времени через врата начали приходить солдаты, которых позвали на подмогу. Тут же в воздух поднялись дроны, чтобы осмотреть место, где они находятся. Вероятно, где-то рядом могли быть еще враги. Вот только... «Шеф, посмотрите в небо!» — воскликнул Кеша, и бойцы тут же задрали головы. Однако вместо врагов они обнаружили... «Что это за... летающие острова?» Краснокожий мужчина смотрел на небо и не верил глазам его, но тут его окликнули. «Шеф! Что еще? Посмотрите на это!» Все кинулись к бойцу с квадрокоптером и уставились на экран. «Мы тоже на летающем острове? И почему вода под нами черная? Где мы, мать вашу?» «Ну, описание врат говорит, что мы в межмирье» ответил толстяк Кеша, но замолк, увидев грозный взгляд шефа. Он, как и все в отряде, читал описание врат. «Обыщите тут все, а мне надо позвонить президенту». Командир покачал головой и, отменив действие навыка, направился на ту сторону врата.